Глава седьмая. Трудности перевода бранных слов. Немая сцена. Я сижу на футоне, прижимая тонкое одеяло к груди. В дверях комнаты, похожей на комнату мамы, но все-таки другой, стоит женщина, которую я уже видела в момент одного из пробуждений. Рядом с ней трясется молоденькая девушка в светлом кимоно. Мы все смотрим друг на друга, потом отводим взгляды и снова смотрим. Описанная сцена продолжалась не меньше минуты, что в «Гробовой тишине» довольно долгий срок. А поскольку никто не спешил нарушать молчание, я взяла эту незавидную участь на себя. «Здравствуйте». Женщины переглянулись, и я поняла, что на английском они явно не говорили. ничего? Вторая попытка была уже успешнее. Старшая женщина с выбеленным лицом коротко поклонилась, говоря слова приветствия куда более длинные, чем я могла понять. Младшая же просто пискнула что-то неразборчивое. Все это происходило сразу после того, как я окончательно очнулась и впервые с момента ухода из Сакуры чувствовала себя хорошо. «Вы говорите на нашем языке, госпожа?» — медленно и четко спросила старшая. «Немного говорю». «Медленно», — ответила я. С чистым разумом вспоминать язык было легче, как и понимать его. «Меня зовут Мацудайра Изуми. Это Аяка, одна из прилежных слуг этого дома. Мы рады, что наши стены и крыши смогли стать вашим убежищем, госпожа». Женщины поклонились, сложив руки перед собой под широкими рукавами кимоно. Чувствуя себя в высшей степени неловко, я пересела на колени и тоже поклонилась. К счастью, мама часто так делала дома, и мне не составило большого труда запомнить ее движение. Правда, дело усложняло одеяло, скрывающее разорванную сорочку, в которую я все еще была одета. «Меня зовут Минори. Спасибо за спасение». «Минори? Имя? Рода?» — тихо уточнила старшая женщина. — Моё имя — одно. — Как зовут вашего отца? Кому нам следует сообщить о том, что вы здесь? — Я замолчала, не столько не находя слов, сколько размышляя, что именно можно сказать «незнакомкам». Вслед за моим спасителем мужланом видеть женщин, которые как и он по виду были землячками моей мамы, было неожиданно. Скорее всего, они жили в каком-то отдаленном поселении где-то в Шотландии. На эту мысль меня все еще наталкивали увиденные в лесу горы. С учетом их незнания английского они вряд ли были осведомлены о не самом известном графе по фамилии Картер, и опасаться того, что они могли как-то испортить его репутацию, не следовало. Быстро обдумав все это, я решилась на правду, поменяв местами фамилию и имя отца, как это было принято в японском языке. Мой отец — Картер Арчибальд. Произнести эту часть было легко, а вот в дальнейшем слова явно были не самым лучшим переводом моих мыслей. «Письмо можно кинуть, то есть послать в дом Сакура, рядом с деревней, деревней Флекни, на имя Сара». «Моя мать. Деревня Фрекни», — переспросила женщина, произнося название с сильным акцентом. «Да, если у вас здесь есть полисмен, позвать его можно», — добавила я. Мне не хотелось быть беглянкой, которую теперь наверняка обвиняли в пропаже родителей и смерти миссис Тисел. Полиция, вероятнее всего, отправилась за мной вместо того, чтобы сосредоточиться на поиске настоящего преступника». Мне нужно домой, понимала я, дать показания, убедить всех, что я не виновата. В этот момент у меня вспомнилась кровь на рукавах кимоно мужчины с голубыми глазами. Что, если он был убийцей? Что, если это был кто-то из маминого прошлого? И я просто запуталась, решив, что он это Нао. Тряхнув головой, я умоляюще повторила. «Послать письмо. Пожалуйста». Мне надо домой. Мацудайра Изуми жестом приказала служанке выйти, а сама села передо мной на колени. Каждое ее движение напоминало мне о матери, отчего сердце болезненно сжималось. Где находится ваш дом, госпожа Минори? Тихий вопрос, заданный участливым тоном, только усугублял тоску. Рядом с деревней Флекни, Сдавленно повторила я. А страна, «Англия». Изуми поджала губы с нечитаемым выражением, вглядываясь в мое лицо. Что-то неправильное было в этом взгляде. Я не могла найти этой неправильности точное описание, но мне казалось, что это было нечто среднее между недоверием и расчетом. «Вы знаете, где вы сейчас?» Наконец спросила женщина, обводя рукой комнату. «В Шотландии, наверное. Я видеть... видела горы. Вы... Тоже из места, где восходит солнце. Моя мать родом оттуда. Изуми мягко улыбнулась, как будто я была несмышленным ребенком. — Вы сейчас в деревне Гакаяма. Это запад провинции Этю Эт и часть земель хана Таяма. Сноска. Хан — это княжество. Я качнула головой, показывая, что не понимаю. Все это... Находится на острове Хонсю, пояснила женщина. Но я вновь нахмурилась, и она осторожно добавила. Вы в месте, где восходит солнце, госпожа Минори. А та страна, о которой вы говорите, очень далеко отсюда. И я никогда не интересовалась, где именно. Выдохнула я, ожидая, пока моя собеседница рассмеется, открывая смысл такой замысловатой шутки. Но Мацудайра Изуми продолжала молчать, исподволь изучая мое лицо. «Ха -ха -ха», повторила я и сама расхохоталась. «Ха -ха -ха -ха -ха! Смешно! Шутка смешная! Я похожа на вам, то есть на вас. Вы поэтому решили разыграть меня?» Женщина медленно покачала головой. «Шутить над кем-то не пристало добродетельной женщине». — тихо сказала она. «Улыбка хороша, когда улыбаются двое». «Я не могу быть там, где вы говорите», — резко ответила я. «Я в Британии. Была в Британии ночью, перед тем, как мужчина меня спас». «Я предлагаю вам посетить Офура», — сказала Изуми, поднимаясь. «Одеться и выйти из дома. Свои глаза не врут». «Отправьте письмо, пожалуйста» крикнула я уже, не контролируя эмоции. «Отдайте меня полиции! Пусть ведут домой!» Женщина осторожно взяла меня за плечи и заставила подняться на ноги. Одеяло упало на футон, а на него свалилось несколько комков засохшей грязи с моей сорочки. «Во, фура! Вода!» — медленно пояснила Изуми. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы понять, что с вами приключилось». Но давайте сначала приведем вас в порядок. Увидев грязь, запекшуюся кровь и почувствовав запах собственного тела, я задрожала от отвращения. Затянувшаяся шутка хозяйки дома могла подождать пятнадцать минут, которые мне нужны были, чтобы смыть страх и вонь. «Да, вода... Хорошо», — быстро кивнула я. Прежде чем выпустить меня из комнаты, Изуми принесла мне шелковый расшитый халат. «Я не могу, испорчу». «В доме есть мой сын. Он привез вас. Укройтесь, госпожа Минори, чтобы не смутиться при случайной встрече». Так, зловонные, но укутанная в шелка, я вышла из комнаты через раздвижную бумажную дверь и оказалась в коридоре незнакомого дома. Несколько дверей в другие комнаты были открыты, и на деревянный пол падали лучи солнца. Всё вокруг отчасти напоминало некоторые комнаты сакуры, но, бросая косые взгляды в открытые комнаты, я видела слишком много незнакомых предметов быта. В окна я пока старалась не смотреть. Логика говорила мне, что я не могла за такой короткий срок переместиться через моря в другую страну даже если бы меня действительно украл кто-то из земляков матери. Граф редко рассказывал про свои путешествия, но из обрывков и упоминаний я знала, что одно дальнее плавание могло занимать месяцы. Из всего этого следовало, что я все еще была в Британии. Логика логикой, но глаза и слух у меня тоже были. Вспоминая лес, по которому бежала, я понимала, что он никак не мог быть частью шотландского Нагорья. Мацудайра Изуми, ее сын Спаши меня и служанка Аяка не могли быть англичанами ни по внешности, ни по языку, на котором говорили. Что если эта женщина сказала мне правду? Предположи такую возможность всего на секунду, Мина. Но даже секунда веры в такой бред была невыносимой. Ведь в таком случае мне нужно было бы поверить и в то, что кот Нао мог превращаться в человека, пугающие шепоты и когтистые пальцы в гостиной Сакуры были реальными. А снежный вихрь действительно исказил пространство, забросив меня в чужую страну. «Сюда, пожалуйста», — сказала Изуми, вырывая меня из мрачных мыслей. Она отодвинула очередную дверь, открывая моему взгляду, Комнату без окон с маленьким квадратным бассейном, устроенным прямо в полу. Этот бассейн был наполнен мутной водой, от которой поднимался душистый пар. «В Гакаяме есть целебный источник с горячими водами. Для Офуры мы используем именно их. Вы можете оставить грязные вещи». Изуми окинула быстрым взглядом видневшуюся из-под халата сорочку и поправила себя. Грязную вещь оставьте на полу. Когда закончите омовение, оботритесь вот этим и позовите меня или Аяку. Мы поможем вам одеться». Изуми дала мне аккуратно свернутое белое полотно, видимо, то, которым следовало обтереться, и вышла из комнаты, плотно задвинув за собой дверь. Оставшись в одиночестве, Я тут же стянула сорочку, отбрасывая ее как можно дальше от себя, и осторожно погрузилась в горячую ванну. И на этот короткий момент мою голову покинули все тревожные мысли. Пусть даже сначала обжигающая вода подозрительно быстро остывала, пусть я была, черт пойми, где, пусть на сорочке, покоящейся в углу комнаты, все еще можно было разглядеть пятна крови. На несколько минут мне стало на это наплевать. «Ты жива, Мина. ты не умерла в том лесу. И ты сейчас станешь чистой». Пятнадцать минут, которые я дала себе на принятие ванны, или, как ее называла Мацудайра Изуми, Офура, сильно растянулись. Всю запекшуюся кровь и грязь оказалось не так-то легко смыть, особенно с волос. В конце концов, обитатели дома, вероятно, испугались моего долгого молчания, и робкая девушка Аяка возвестила о том, что собирается войти в комнату. В отличие от своей хозяйки, она явно не была склонна говорить со мной и только молча помогла завершить купание, несмотря на мои постоянные вопросы о нашем местонахождении. Вытеревшись предложенным полотном, чистые и окончательно избавившиеся от слабости, я позволила Аяке одеть себя в светло-розовое кимоно. Точнее, кимоно было только одним из предметов сложного многослойного облачения, в котором я сама не разобралась бы и за несколько дней. Мои мокрые волосы девушка каким-то замысловатым способом собрала в высокую прическу, удерживаемую резным деревянным гребнем. Спустя еще несколько минут и надетые на ноги плотные чулки, отделяющие большой палец от остальных, я предстала перед Мацудайрой и Изуми в уже знакомом коридоре. Теперь вам лучше, госпожа Минори? – спросила она с легкой улыбкой, оглядывая меня с ног до головы. – Да, спасибо. Можно теперь правду? Я уже сказала вам правду. Теперь покажу ее. — покорно кивнула женщина. — Следуйте за мной. Мы снова пошли по коридору и вышли в большое помещение, в центре которого стоял низкий стол, за которым следовало сидеть на коленях. Три стены здесь были толще, чем во всех остальных комнатах, а одной не было вовсе. На месте отсутствующей стены был небольшой деревянный порожек, за ним еще один, каменный, на котором в ряд стояла странного вида обувь. Все это было границей между домом и цветущим зеленым садом. Я замерла, слыша незнакомые ароматы и глядя на растения, которых никогда не видела. Идемте, госпожа Минори. Свежий воздух перед едой очень полезен. Изуми спустилась из деревянного порога на каменный, сразу вставляя поразительно маленькие стопы в твердые на вид сандалии. Удерживаемые на ноге только перемычкой между большим и указательным пальцем. А яко последовала ее примеру, но сначала пододвинула в мою сторону такую же пару обуви. Простите, госпожа Минория, эти гетта могут быть вам малы, но мы обязательно подыщем подходящие, сказала Изуми с вежливой улыбкой. Меня так и тянуло сказать. «Не надо мне ничего подыскивать, просто дайте мне вернуться домой». Но я сжала зубы и так спокойно, как могла, спросила. «А где мои ботильоны?» «Пришли в негодность. Нам пришлось их выбросить». «Лучше б вы, черт возьми, мою вонючую сорочку выбросили. Обувь я могла бы как-нибудь подвязать или починить с небольшими усилиями. Вслух я всего этого, конечно, не сказала». Во-первых, потому что не знала, как, черт возьми, переводится на японский, а во-вторых, потому что не знала, в каком на самом деле состоянии были ботильоны после моей прогулки по лесу. Третьей причиной моего молчания могла бы быть вежливость, если бы в сложившейся ситуации меня хоть немного волновал этикет. В любом случае, мне нужна была какая-нибудь обувь, чтобы уйти из этого дома и найти тех, кто действительно мог сказать, где я нахожусь. Потому я, скрипя сердце и скрипя зубами, сунула ноги в так называемые гета. Они оказались полностью деревянными и подняли меня на добрые пять сантиметров от пола. Тесьма, оказавшаяся между пальцами, начала натирать кожу почти сразу. Гетты и правда были мне малы. Пятка свисала сзади, и я не понимала, как вообще в такой обуви можно было ходить. С трудом но мне все же удалось спуститься с порога на выложенную округлыми камушками тропу через сад. «Вы никогда не носили такую обувь?» спросила Изуми, подавая мне руку. «Нет». Это была чистая правда. Даже у мамы в гардеробе я не видела ничего подобного. Она могла носить одежду, похожую на ту, в которой облачили меня, но на ее ногах дома всегда были мягкие тапочки — а на улицу она надевала обычные туфли или сапожки. Может, мама бежала с родины из-за этих приспособлений для пыток? С каждым шагом такая теория казалась все более правдоподобной. Цепляясь за локоть изуми, я шла по дорожке через странный сад. Странным он был по многим причинам. Незнакомые яркие цветы и растения казались ухоженными, но я не могла понять схему их расположения. Вдоль тропинки ветвился ручеёк, оканчивающийся в пруду с оранжево-белыми рыбами и цветами лотоса. В любом английском саду к такому прудику добавили бы хоть маленький, но фонтан, а здесь его не было. Никаких скамеек или стульев, чтобы насладиться окружающей красотой, я тоже не видела. Оканчивался сад высоким забором с миниатюрной изогнутой крышей и двустворчатыми воротами с красной крышей побольше. Обогнав госпожу, Аяка налегла на створке, открывая их. «Взгляните туда», — попросила Изуми, подводя меня ближе. До самых ворот я смотрела только себе под ноги, чтобы не споткнуться в неудобной обуви о камне на дорожке. Но, подняв голову, решила, что лучше было бы споткнуться, упасть и не видеть того, что открылось взору. Коттеджи сакуры на стене вдоль лестницы висело два акварельных пейзажа. На обоих были горы. Один запечатлевал зиму с пургой и белеющим снегом, второй — весну с розовыми лепестками цветущей сакуры. Сейчас было лето, но я не могла не узнать очертания гор, которые видела каждый день с раннего детства на стене родного дома. Дом и сад, в которых я оказалась, тоже были построены на склоне какой-то горы, потому что сразу за воротами начиналась крутая каменная лестница, ведущая вниз. По бокам от нее стояли невысокие фонари с потушенным огнем. Но это были мелочи, потому что стоило поднять взгляд чуть выше, и ему открывалась зеленая, обжитая долина с деревянными домиками ничуть не похожими на английские или европейские дома. А еще дальше были видны заснеженные вершины гор. Точно такой же формы, как на акварельных пейзажах в Сакуре. «Природа не обманет», — думала я, забывая, что нужно дышать. «Это не Англия и не Шотландия. Как такое возможно? Как я могла оказаться здесь?» Я выдернула руку из поддерживающей хватки Мацудайра и Зуми и попятилась прочь от ворот. Мне было невыносимо смотреть на подтверждение моих худших и самых безумных предположений. «Это невозможно», — сказала я на языке матери. «Клянусь, я была в Англии. Я не могу быть здесь!» «Госпожа Минори, вы были ранены. Возможно, ударились головой» мягко говорила Изуми. Мысли могли испутаться. «Нет! Я есть... Я была... здесь, то есть там...» Неродной язык снова перестал поддаваться мне, и я перешла на английский, который теперь уж точно никто вокруг не понимал. «Дерьмо! Дерьмище! Какого черта со мной произошло? Что за дьявольщина? Мне просто надо найти родителей!» вернуться домой. Какие горы с картинки. Вы чем меня опоили?» Непереводимая брань, слишком слабая для ситуации, в которой я оказалась, оставалась единственным, что я могла кричать. Правда, и она в итоге переросла в просто звук. а <связь> Потому что пятясь назад в жутких гетто я споткнулась. Изуми и Аяка были слишком далеко, чтобы успеть схватить меня за руку. Поэтому я смирилась с грядущим ударом затылком о камне на тропинке и даже ждала его. В конце концов, если я и впрямь ударилась где-то головой, начав видеть вокруг чужую страну, новый удар мог обратить это вспять. К сожалению, меня поймали. Сильные руки аккуратно сжали мою талию и плечи, поддерживая почти в лежачем положении над тропинкой надо мной склонилась знакомое лицо мужлана-спасителя. На этот раз на его голове не было конусовидной шляпы, а черные прямые волосы, длиннее моих, свободно лежали на плечах. Я искренне хотела сказать спасибо. Ровно секунду до того, как сын Изуми открыл рот. «Гайдины ходить разучились», — сквозь зубы процедил он. «Таичи!» — дернула его мать. «Ах!» «Значит, тебя зовут Таичи». Мужлан быстро поставил меня на ноги и скрестил руки на груди, будто не хотел лишний раз меня касаться. Я не поняла значения слова Гайдин, но в его устах оно однозначно звучало оскорбительно. «Аяка, закрой ворота», — резко сказал он и уже спокойнее, но менее мрачно обратился к изуме. «Мама, верните вашу гостью в дом и позвольте поговорить с вами наедине». Я уже достаточно оправилась от шока, чтобы понимать сказанное и даже подбирать слова для ответа. Поэтому молчать не стала. «Мне не нужно в дом. Мне нужно в порт. Корабль, понимаете? Я должна вернуться в Англию!» Таичи бросил быстрый взгляд на уже закрытые ворота. «Все разговоры в доме», — отрезал он. «Нет! Здесь и сейчас!» — рявкнула я, напрочь забывая о том, что этот человек спас мне жизнь. — Таичи, прошу, вспомни о достоинстве и доброжелательности, — попыталась успокоить сына Изуми, но ему явно был ближе мой настрой. — Мама, о каком достоинстве может идти речь, когда в саду моего же дома на меня повышает голос Гайдинка, из-за которой нас всех могут казнить? — Вы вывели ее сюда. Ее крики на языке Гайдинов кто-то мог услышать. В отличие от меня, Таичи все-таки говорил тихо, но в каждом его слове звучал едва сдерживаемый гнев. «Что значит «казнить»?» «Что такое «гайдзин»?» — не поняла я, как-то теряя запал на скандал. Мужлан бросил на меня злой взгляд и холодно ответил. «Я буду говорить медленно, госпожа гостья, чтобы вы точно меня поняли». «В нашей стране нет места чужакам». И им законом запрещено здесь быть. Если вас заподозрят в том, что вы гайдин, чужачка, казнят вас. Если кто-то узнает, что мы спасли вам жизнь и дали кровь, казнят нас. Сейчас вы можете молча вернуться в дом и дождаться, пока мы снова с вами заговорим. А можете выйти за ворота и умереть. Выбирайте. Я молча посмотрела на Изуми, надеясь, что она снова осадит сына или хотя бы скажет, что он врет. Но все вышло иначе. «Мой сын груб, но прав, госпожа Минори», — сказала она. Ему не следовало опускаться до оскорблений, однако Гайко Гудзины, люди извне, действительно преследуются в месте, где восходит солнце. «Для безопасности всех нас лучше вернуться в дом. Простите меня». Я была неосмотрительна, пригласив вас на эту краткую прогулку. Мягкий голос Изуми в очередной раз и действовал на меня угнетающе. Я не могла возражать ей или кричать на нее, как на того же Таичи. Кроме того, я с трудом понимала их объяснение и не могла оценить степень опасности, о которой они говорили. Поэтому я позволила женщине снова взять меня под руку и отвезти в дом. А яка куда-то скрылась, А Таичи шел следом за нами мрачной тенью. Меня проводили в ту же комнату, где я очнулась. Грязный футон и одеяло уже исчезли, и новое спальное место пока лежало свернутым у стены. «Подождите немного здесь, госпожа Минори», — тихо попросила Изуми. Я кивнула, не смей снова поднимать шум. Мать и сын вышли, задвинув дверь. А мне оставалось только надеяться на то, что матовая бумага, из которой она была сделана, позволит мне подслушать их разговор. Таичи. О чем вы думали, выводя ее на улицу, мама? О том, что я лучше воспитывала тебя, сын? Непривычно резко ответила она. Что за скандал ты устроил? Почему позволил себе оскорблять ее в лицо? Она все равно не поняла оскорбления. Вы же сами слышали, как она говорит. «Эта девушка не Юки Онна, чьих даров вы так жаждете. Она смертный приговор нашему роду». Мать глубоко вздохнула, и ее брови все-таки изогнулись к переносице, нарушая гармонию вечно спокойного лица. Поняла она или нет, я не потерплю оскорблений гостя под крышей этого дома. «Ты его глава, но я все еще твоя мать». И ты будешь уважать мою просьбу о вежливости. Вы правы. Я перешел черту. Но лишь из страха за вас. Теперь тебе нужно бояться не меня, — резко ответила она. Я говорила с госпожой Мадокой, и она поклялась, что ее травы не могут влиять на разум. А значит, мы действительно видели в комнате снег. Я уверена, что эта девушка — Юкионна. Я чувствую это. И если ей хочется проверить нашу готовность к ее дарам с помощью игры в Гайко Гудзина, то мы окружим ее милосердием, которого она ждет. Ты понял меня? Я понял, во что вы верите. Я же верю в иное. Тогда притворись. Мы не можем отпустить ее за ворота. Если права я, то такое пренебрежение вызовет гнев снежной девы, и мы не переживем грядущую зиму. Если прав ты, то в ней сразу распознают чужачку и возьмут под стражу. Думаешь, под пытками она не скажет, кто ее укрывал? «Скажет», — уверенно кивнул я, не видя ни малейшего проблеска чести, благородства и стойкости в образе Гайдзинки, который уже сложился, — в моих мыслях. «Тогда давай сделаем то, что обезопасит нас в любом случае!» — строго сказала мать и принялась описывать план, достойный военного совета Сёгуна. «Мина!» Обещанного разговора я ждала довольно долго. За это время Аяка успела принести мне маленький поднос, на котором стояли плошка риса, какой-то наваристый бульон и стакан охлажденного чая. Я съела и выпила все, не почувствовав вкуса еды, но успокоив голод, накопленный еще с блуждания по лесу. Наконец за мной зашла Изуми и пригласила в большой зал, из которого мы выходили в сад. Таичи уже был там, сидел за столом, скрестив ноги. Он снова собрал волосы, открывая острые скулы, на которых при виде меня заходили желваки. Изуми изящно опустилась рядом с сыном, а я неуклюже плюхнулась напротив них, не зная, как согнуть ноги в узком кимоно. «Госпожа Минори, мой сын хотел бы принести вам извинения за свое поведение», начала хозяйка дома. Кадык Таичи дернулся, и я видела по его лицу, что извинения были последним, что он хотел мне принести. «Прошу прощения», — отрывисто сказал мужлан без тени раскаяния в голосе. Я кивнула самым спокойным видом, какой могла изобразить. В иной ситуации и на английском языке у меня нашлось бы немало язвительных ответов на такие неискренние извинения. Но я все-таки была не совсем безумной, чтобы в стенах чужого дома дерзить его хозяевам, которым еще и жизнью была обязана. «Пожалуйста, подскажите, как я могу попасть домой?» Я решила начать с главного и единственного вопроса. «Вы не помните, как оказались в наших лесах, верно?» спокойно уточнила Изуми. «Верно. В лесах, в стране». Я была в другой стране за несколько часов до того, как меня нашел господин Таичи. «Вы никогда не бывали в наших краях?» «Нет. Ваше имя и отчасти внешность говорят о том, что у вас есть связь с местом, где восходит солнце», — продолжала тактичный допрос Изуми. «Чтобы мы могли вам помочь, нам нужно узнать вас чуть лучше». Моя мать родом отсюда, отрывисто сказала я, подбирая из скудного запаса слова для объяснений. Точное место не знаю. Ее привез в Англию мой отец. Я родилась и всю жизнь там жила. Все. Вы знаете имя рода вашей матери? Нет, просто имя Сатоко. Госпожа Сатоко научила вас нашему языку? Да. Учила в детстве. Изуми искренне улыбнулась. Вы очень хорошо говорите и понимаете нас. Понимаю через слово, возразила я, теряясь в количестве вопросов. Должно быть, Изуми поняла, потому что стала говорить еще медленнее и четче. Госпожа Минори, Таичи уже объяснил вам положение иностранцев в нашей стране. Единственный порт, в котором можно встретить иноземцев, расположен очень далеко отсюда. Но и там англичанам не рады. Это рождает первую проблему. Добраться туда так, чтобы в вас не заподозрили Гайко Кудзина, сейчас не представляется возможным. Я молчала, сосредоточившись на мысленном переводе, и пока не позволяла себе эмоционально переживать услышанное. Боюсь, что ваша речь, хоть и прекрасная для того, кому наш язык не родной, выдает вас с головой, как и походка в гетто и иные движения. В целом поведение, — добавил Таичи с самой холодной улыбкой. Изуми искоса посмотрела на него, и лицо ее сына снова приняло спокойное выражение. «Даже если нам удастся доставить вас в порт, то на корабль придется пробираться при помощи подкупа или тайком. Подкуп — слишком большой риск для всех нас. А если вы проберетесь тайно, во время плавания вас, скорее всего, обнаружат, и последствия могут быть непредсказуемыми по тем же причинам, которые я назвала чуть выше. — Вы говорите, что мне не вернуться? — тихо спросила я. — Никак? Никогда? — «Но моя мать как-то покинула это место. Значит, и я смогу». «Вот именно», — просияла Изуми. «Пример вашей матери дает и нам надежду на помощь вам». «Как?» «Потребуется не так много времени, чтобы вы лучше освоили язык, научились нашим обычаям и манерам. Мы начнем в доме, среди нашей семьи и слуг. Постепенно». Вы сможете выходить в деревню, представляясь моей дальней родственницей, и когда вы совсем освоитесь, мы организуем вам поездку в порт. Уроженке нашей страны трудно ее покинуть, но не настолько невозможно, как иностранке. И здесь подкуп уже может помочь. Из-за улыбки, не сходившей с губ изуми, мне стало сложно ее понимать, но общий смысл я все-таки уловила. «Вы предложили... предлагаете мне остаться здесь, пока я не стану, как местные?» «Вы не понимаете. Я должна попасть домой быстро. Моя семья в опасности». «Мы все понимаем, госпожа Минори. И поверьте, нам самим легко далось решение предложить вам такую помощь. Однако иных путей мы не видим». Изуми посмотрела на сына, ожидая его согласия, но Таичи продолжал молча прожигать меня тяжелым взглядом. «Я не понимаю», — прошептала я, обнимая себя за плечи. «Зачем вам помогать мне и рисковать? Вы не знаете меня, не знаете, как я здесь оказалась. Я сама не знаю». «Мой сын сказал мне, что когда он нашел вас, вы просили его оказать вам гостеприимство». Законы гостеприимства для нас священны. И если мы даем кровь тому, кто оказался в беде, то мы должны оказать ему всю посильную помощь. И то, что мы предлагаем вам сейчас, нам по силам». Я не могла понять, что именно смутило меня в словах госпожи Изуми. Она как будто бы отвечала на этот вопрос чуть быстрее и чуть более сложными словами, которые мне едва удавалось разобрать. А может, дело было вовсе не в словах, а во взгляде, впервые сначала начала разговора сместившимся с моих глаз куда-то мне за спину. Но ответ я все равно получила. Он звучал логично? Его подтверждали еще и слова голубоглазого незнакомца, сказанные в «Снежном вихре». Он тоже просил меня помнить о законах гостеприимства. «Других путей нет? Ни одного?» — сдавленно спросила я. «Вы всегда можете выйти за ворота, попасться и под пытками выдать нас». С убийственным спокойствием ответил Таичи. Слово «пытки», которое прежде существовало для меня только в романах, звучало нереально. Возможно, мужлан, которому я явно не нравилась, произнес его, чтобы припугнуть меня. Но его ведь тоже можно было понять». Он хотел защитить семью, свой дом. А, отпустив меня, не мог надеяться на мое молчание, потому что я была просто полубезумной чужачкой из леса, которую он совершенно не знал. Мацудайра, Изуми и Таичи шли на жертву, предлагая мне остаться в их доме. Я должна была пожертвовать драгоценным временем, которое могло помочь в поиске родителей и расследовании случившегося в Сакуре. Но что, если все уже разрешилось? Что, если я соглашусь остаться здесь, научусь походить на местных жителей и, вернувшись домой через год или два, узнаю, что графа и маму нашли живыми и здоровыми, убийцу миссис Тисел поймали, а меня ждут с распростертыми объятиями в коттедже, даже не думая отправлять ни в какой монастырь? Такое было вполне возможно». И в таком случае попытки рискнуть жизнью сейчас, чтобы добраться домой быстрее, просто теряли смысл. Мне было страшно. Я оказалась одна в чужой стране, без денег, без связей, едва зная язык. Мне крупно повезло, что на моем пути попалась семья Мацудайра, а не кто-то плохой. Ты можешь гордиться своим непримиримым характером, Мина, но ты все равно остаешься комнатным цветочком, который в одиночку не выживет в этом месте и уж точно не доберется до порта. Я медленно закрыла глаза, позволяя дыханию выровняться. Мама, папа, Нао, если ты все-таки мой котик, а не человек с окровавленными руками, простите меня, пожалуйста. «Будьте в порядке. Я вернусь к вам. Просто чуть-чуть попозже. Обещаю. Мне очень жаль, что я принесла много проблем». Стараясь подобрать наиболее вежливые слова, тихо сказала я. «Простите, что вам пришлось придумывать этот план. За опасность простите. Вы можете обманывать меня, но я все равно не пойму этого. И не выживу одна». «Поэтому я должна поверить вам, госпожа Минори. Нам нет нужды обманывать вас», — ласково проворковала Изуми. «Просто так случилось, что мы все оказались связаны одной проблемой, и нам всем предстоит ее решать». «Но как я буду платить? У меня нет денег на еду». «Я не обладаю талантами, не обучена никакому ремеслу. А обучаясь быть местной, вам придется освоить несколько женских занятий, входящих в наши обязанности или досуг. Мы не обеднеем, кормя вас. Но если вам будет неловко получать помощь просто так, вы всегда можете помогать мне с домашними делами». «Я... я не знаю, что сказать. Вам не нужно ничего говорить». «Возьмите день на раздумье, а мы, стоичи, как раз сумеем продумать все детали вашего обучения», сказала Изуми, складывая руки под рукавами кимоно. Я инстинктивно повторила ее движение, заслужив одобрительную улыбку. «Думаю, вы освоитесь очень быстро», — госпожа Минори, — добавила она. «Все происходило слишком быстро. Я не успевала все понять» не успевала подумать и даже поверить в происходящее, хотя отрицать очевидное уже не могла. Больше всего теперь меня поражало даже не перемещение сквозь пространство, а доброе отношение абсолютно чужих людей. Госпожа Изуми казалась полной противоположностью всему, что меня окружало в Англии: добрые, милосердные, предлагающие помощь, несмотря на опасность моего разоблачения. Она разительно отличалась от вечно осуждающих и лицемерных жителей Флекни. Даже ее сходство с моей матерью стало лишь отдаленным. Как бы я ни любила маму, она всегда была пассивной в отношениях с окружающими. Она не могла встать на мою сторону в споре с графом, не могла защитить или помочь, разве что выслушать. А госпожа Изуми действовала. Не будь рядом с ней Таичи, чей тяжелый и даже осуждающий взгляд был мне более привычен, я бы начала искать в происходящем все подвохи мира. Но этот контраст заставлял меня наивно верить в добрые намерения незнакомой женщины. «Хорошо», — кивнула я. «Помогите мне и...» спасибо.